Рассказывая мужу о визите стального тела, госпожа Дерош оживилась. «Это Бог его нам посылает», — сказал обрадованный Дерош. Госпожа Дерош вспомнила свертки, оставленные Эдуардом, и передала его мужу. Дерош с изумлением и недоумением торопливо развернул пакеты, когда увидел его содержимое и спустил радостный крик. «Бумаги! Пропавшие документы!»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 Он знал, что обрадует Пенвена, и думал, что это будет способствовать его выздоровлению. Затем он с чувством брезгливости перелистал тетрадь с надписью «Дело Шамбержо», связал документы в один пакет и спрятал в свой письменный стол. Он собрался ехать к госпоже Парник, рассчитывая узнать у нее что-нибудь относительно Элизы, как вдруг послышался громкий звонок. Супруги дерож бросились к дверям и увидели Элизу, которая входила в сопровождении колибри, стального тела Жанны и Жако, как всегда жизнерадостного и пышущего здоровьем.